Глава девятая Во вторник рано утром по прибытии в отделение полиции Бромли Эрика на первом этаже столкнулась с суперинтендантом Ели. Он выходил из мужского туалета с номером обсервера под мышкой. «Эрика, можно вас на два слова?» — спросил он. Она кивнула и проследовала за ним в его кабинет. Он закрыл дверь, одергивая рубашку на своем выпирающем животе, подошел к столу и жестом пригласил ее сесть. Затем, по в пальцами по столу, поправил фотографию в рамке, на которую были запечатлены его супруга и двое маленьких сыновей. Его жена была миниатюрной блондинкой, но оба сына унаследовали от отца непослушные рыжие волосы, курчавившиеся у них на головах, как у сиротки Энни. Сиротка Энни — огненно-рыжая девочка героини одноименного комикса, созданного американским графиком Гарольдом Грейм 1894-1968. Дидактический комикс ежедневно печатался в четырехстах газетах с 1925 по 1968 год. «Мне только что звонила наш новый помощник-комиссара», — помолчав, сообщил Ель. «Камила Брейска-Зорси?» — спросила Эрика, сеясь не выдать своего волнения. «Да, я думала, она позвонила, чтобы представиться, но нет. И зачем же она звонила? Она хочет познакомиться с вами». «Со мной? В самом деле?» Эрика была в затруднении. «Как реагировать? Изобразить потрясение? До какой степени?» Все знали, что она не склонна к театральной демонстрации своих чувств. В итоге она приняла удивленный вид, вытаращив глаза. «Да, в самом деле. Ей ничего про вас не говорил. Она в должности всего один день, но уже пожелала видеть вас по поводу дела Джессики Коллинз». Вам известно что-то такое, о чем не знаю я? Не старайтесь, никто не присудит вам Оскар за вашу реакцию. Нет, сэр, ответила Эрика, осознавая, что отчасти он прав. Эрика, я ваш начальник, и мы с вами это обсуждали. Я объяснил, что у нас нет ни ресурсов, ни времени расследовать дела давно минувших дней, тем более таких резонансных, как это. Мой ответ, очевидно, вас не удовлетворил. и теперь мне ни с того ни с сего звонит помощник комиссара». Еле гневался, его лицо само по себе красное теперь и вовсе побагровело. «Я к ней не обращалась. А к кому вы обращались?» «Никому». Ель откинулся в кресле. «У вас как будто девять жизней, Эрика. Командер Марш очень меня просил, умолял найти вам место в моей команде». из чего я заключил, что вас с ним связывают некие особые отношения. Эрика тоже откинулась на спинку стола, стараясь сохранять спокойствие. Мы вместе проходили подготовку для службы в полиции, в одно и то же время были патрульными. Он дружил с моим покойным мужем, и он женат. Ну так вот, командор Марш тоже приглашен на эту встречу. Вы в курсе? Нет, сэр. И надеюсь, вы понимаете, что я очень благодарна вам за предоставленную возможность». Ель кивнул всем своим видом, выражая сомнения. «Вас ждут в одиннадцать. У нее в кабинете в Скотланд-Ярде». Не дожидаясь от Эрики ответа, он уткнулся носом в компьютер. Она поняла, что разговор окончен. «Спасибо, сэр». «К концу дня итоговый отчет по делу Джейсона Тайлера должен лежать на моем столе». «Непременно». «Спасибо, сэр». Эрика встала, собираясь уходить. «Эрика». Даже кошки рано или поздно умирают. Постарайтесь мудро распорядиться теми жизнями, что у вас остались. Напутствовал ей ей, на мгновение отвлекшись от работы и снова уткнулся в компьютер.